Мудрость циклов. С первым кровотечением женщина встречает свою силу. Во время кровотечения она практикует эту силу. Когда наступает период менопаузы, она становится этой силой. Индийская народная поговорка. Мы привыкли упоминать о своем менструальном цикле вскользь. Зачастую мы попросту забываем ключевое значение этого понятия. Цикл. Это основная единица динамической энергии жизненной силы в действии. Это рождение, рост, трансформация, закат и смерть, за которыми следует новое рождение. Это постоянно повторяющееся путешествие Процесс расширения и сжатия, выраженной пульсацией матки, биением нашего сердца, вдохами и выдохами. Циклы прослеживаются у каждой формы жизни на планете. Во временах года и фазах Луны, Менструальные циклы интимным образом связывают наши тела с природой. Рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге. Прежде всего, менструальный цикл – это цикл зарождения и распада как физического, так и духовного. Это цикл созидания и одновременно разрушения. Оба этих аспекта необходимы для жизни, здоровья и плодородия. Но наша культура навязывает нам склонность к противоречиям. Вот почему наши циклы, которые относительно равномерно разделены на фазы до и после овуляции, часто соответствуют образу мышления света и тьмы, жизни и смерти, добра и зла. Нас учат тому, что светлая и плодородная сторона нашего цикла лучше, чем темная, менструальная. Наша культура идеализирует плодовитую, заботливую, энергичную женщину с высоким содержанием эстрогена. И в то же время она принижает ограниченных, эмоционально нестабильных, откровенных и ориентированных на себя женщин с высоким содержанием прогестерона. Согласно нашим традициям, мы должны идентифицировать себя с настоящей женщиной, которой мы якобы являемся во время первой половины нашего цикла. Общество настраивает нас на физические страдания, психологическую изоляцию и неприятие себя в этот период, Наш менструальный цикл ежемесячно отправляет нас в путешествие между светом и тьмой. Сначала потенциал новой жизни расцветает, а затем с каждым месяцем он становится все меньше. Мы привыкли упускать тонкости каждой фазы нашего цикла из-за того, что сосредоточены на погоне за творческим подъемом, плодородием, полнолунием и избеганием темноты. Но каждый месяц у нас появляется новая возможность взаимодействовать со своим телом, ритмами, светом и тьмой, а также со всем, что с нами происходит. Мы живем в такое время, когда наше тело и ум должны быть постоянно активными и продуктивными. При этом наши потребности в отдыхе, тишине, спокойном потоке мыслей и мечтах попросту игнорируются. Наша культура научила нас бояться темноты и избегать реальности смерти. Менструация, как физическая, так и духовная, Это гарант того, что мы следуем циклу расширения и сжатия, плодородия и обновления. Мы следуем циклам, которые необходимы для лучшей жизни. Неопытные и не готовые к переменам, мы боимся темноты и рискуем оступиться. Но стоит нам обрести уверенность в своем теле и почувствовать собственный внутренний ритм, мы сможем во всем полагаться исключительно на себя. Осознавая ритмы, находящиеся за нашими пределами и ощущая на себе все энергетические сдвиги, мы научимся жить с ними в гармонии. Движения цикла захватывают дух. Они напоминают запутавшиеся нитки, внезапное переключение передач, облако, проплывающее на солнце, небольшое возбуждение и даже безумие — это нечто очень тихое, тонкое, требующее нашего внимания. Циклы уводят нас за собой в разные реальности, перспективы и понимания. Они не дают нам превратиться в безустанные машины. Благодаря им мы вспоминаем о себе и становимся более чувствительными к этому миру. Александра Поуп. The Wild Genie. The Healing Power of Menstruation. Цикл. Циклы доказывают тот факт, что наша жизнь не является статичной. Они буквально требуют от нас, чтобы мы жили в постоянной динамике. Александра Поуп утверждает, что менструальный цикл – это наша внутренняя система управления, которая с каждым разом посвящает нас в более глубокие откровения и мудрость. Я хочу проиллюстрировать динамическое путешествие менструального цикла на собственном примере. Надеюсь, вы сможете распознать в нем элементы и закономерности, которых прежде не замечали в своей жизни. Несмотря на то, что мой цикл длится стандартные 28 дней, его продолжительность может варьироваться. По этим колебаниям я определяю, например, свой уровень стресса. В тот год, когда у меня случился срыв, мой цикл сократился с 28 до 25 дней. Это оказалось весьма выматывающим. Поскольку продолжительность лютеиновой фазы или перименструального периода оставалась неизменной, а фолликулярная фаза, переовуляторный период, стало короче. Это также указывало на то, что моя синхронизация с циклами Луны была нарушена. В те месяцы, когда я испытывала сильный стресс в середине цикла или непосредственно перед менструацией, мои месячные задерживались на несколько дней. Я ощущала на себе эмоциональное и физическое давление, похожее на нарастающую грозу. Если у вас нет менструального цикла, Первым днем своего лунного цикла вы можете считать первый день новолуния, а четырнадцатым днем — полнолуние День первый. Последние пару дней я понимаю, что приближается мое время луны. Появляется такое ощущение, будто надвигается буря. Внутреннее давление нарастает, и у меня появляется чувство, что я вот-вот лопну. Я становлюсь более медлительной. Пытаясь работать в нормальном темпе, я все чаще раздражаюсь и понимаю, что нахожусь на грани. Все мои брюки тисны в области живота, соски становятся очень чувствительными, мне все чаще хочется, чтобы меня оставили в покое. Луна уходит, и ночи становятся темнее. Когда я укладываю детей, мне хочется, чтобы они побыстрее заснули. Они кажутся мне чересчур энергичными, я хочу побыть наедине со своими мыслями, погрузиться в них, как в теплую ванну. Когда дети, наконец, ложатся спать, наступает тишина, и я берусь за свой дневник. С приходом кровотечения я ощущаю на себе сладкое облегчение. Грозовые тучи разрываются, и на землю, утомленную засухой, проливается долгожданный дождь. На это уходит вся моя энергия. Я чувствую себя опустошенной, как будто мне больше нечего сказать или дать этому миру. Мне даже кажется, будто мир выливается из меня. Мне все чаще хочется просто лежать или сидеть и не предпринимать никаких энергичных действий. Если я все-таки сделаю что-то подобное, то низ живота начинают сводить судороги. Мне просто необходимо побыть в этом сказочном состоянии в полной тишине и одиночестве. День второй. Прошлой ночью мне снилось кровь и какие-то странные люди. На этом этапе мои сны становятся весьма реалистичными. Яркие и мощные, они остаются со мной в течение всего дня. Я по-прежнему чувствую себя уставшей, а кровотечение все еще довольно сильное. Я постепенно начинаю принимать это состояние. День третий. Продолжается сильное кровотечение, но меня охватывает прилив энергии. Мне следует быть осторожнее, иначе я могу переусердствовать. Я все еще очень быстро утомляюсь. Как и во время беременности, я должна следить за своим темпом, иначе следующие пару дней буду прикована к постели. День четвертый. Кровотечение понемногу утихает, и ко мне возвращается моя энергия. Кажется, будто в моей душе наступает весна. День пятый. Кровотечение практически прекратилось. Я чувствую себя обновленной и полной энергией. Мне хочется очистить свое тело. В этот момент я всегда принимаю ванну, смывая с себя запах и ощущения менструации. Это отличное время для того, чтобы сбросить омертвевшую кожу и избавиться от старых чувств. Я хочу ворваться в новый цикл свежий и чистой. Обычно я не принимаю ванну во время кровотечений, но знаю, что некоторые женщины это любят. Я испытываю истинное удовольствие, когда принимаю ванну в знаменовании окончания менструации. Я украшаю ванную комнату свечами, добавляю в воду ароматические масла и соль для ванн. Мне нравится наблюдать, как поднимается пар. Дни с 6 по восьмой. Приятно ощущать себя более энергичной. Мне хочется общаться с людьми. Во время менструации у меня возникали видения и идеи для новых проектов, поэтому сейчас самое время для их реализации. Мои эмоции кажутся мне ясными и свежими. У меня повышается либидо и возрастает сердечная энергия. Я хочу быть рядом с людьми и дарить им свою нежность. А ведь еще несколько дней назад все, чего я хотела, это чтобы меня никто не трогал. Мне приятно ощущать себя живой. Дни с 9 по 12. Уровень энергичности просто зашкаливает. С наступлением фазы овуляции я праздную свое сексуальное существо. Девятый день — это высшая точка моего либидо, когда каждая клеточка тела буквально светится. Это мое самое плодородное время, когда были зачаты все мои дети. Это время созидания как телом, так и душой. У меня в голове множество проектов, которые я хочу начать прямо сейчас. Дни с 13 по 16. -й. Полнолуние близко, и я чувствую глубокую связь с лунным циклом. Я ощущаю на себе ее свет. В это время месяца меня может слегка потряхивать. Я отправляюсь на прогулку по пляжу и наблюдаю за тем, как луна поднимается над морем. Я впитываю яркий лунный свет и выражаю благодарность за все, что у меня есть. Во мне много энергии. Я сосредоточена и хочу творить. «Кажется, я могу захватить мир прямо сейчас. Мне нравится проводить время с семьей и развлекаться с друзьями». Дни с 17 по 19. -й. «Я замечаю, что уровень энергии начинает снижаться. Во время этого периода я нахожусь между двумя мирами. Проверив свой календарь, я понимаю, что скоро должны начаться месячные. Я чувствую себя немного странно». Во время сильного стресса усталость и возбуждение могут перерасти во внезапную депрессию. Я легко могу заплакать, а в голову лезут сумасшедшие и даже иногда суицидальные мысли. Я теряю почву под ногами и начинаю чувствовать себя нестабильно. Время от времени у меня случаются приступы жара или усталости. Внутри меня что-то меняется. Дни с 20 по 23. -й. У меня все чаще не хватает терпения, и я легче расстраиваюсь. В мыслях я начинаю ругать своего мужа за его недостатки. Могу ругаться на детей в утренней спешке, а потом тут же расплакаться. Когда я выражаю то, что мне не нравится, и выпускаю свой гнев, становится гораздо лучше. В такие моменты я успокаиваюсь и становлюсь более уравновешенной. Секс и массаж помогают изменить мою энергию, и я начинаю чувствовать себя хорошо в своем теле. Я замечаю то, на что обычно даже не обращаю внимания. Это помогает скорректировать то, что мне не нравится, или просто навести порядок. На этом этапе я часто ношусь по дому, подгоняя мое вихрем энергии. Я заполняю холодильник и морозильную камеру едой, чтобы моя семья не осталась голодной, когда мне вдруг не захочется готовить. Самое главное сейчас быть предельно осторожной, иначе я рискую вывести из строя свои гипермобильные суставы. Дни с 24 по 27. Я чувствую, что медленно начинаю сбавлять обороты. Энергии становится все меньше, и я быстрее утомляюсь. Иногда я чувствую себя вялой, и во всем приходится прилагать дополнительные усилия. Я не могу сосредоточиться на том, через что буквально несколько дней назад могла просто перелететь. Я по-настоящему вымоталась. Теперь я могу легко разрыдаться за просмотром сентиментальной телепрограммы и постоянно хочу шоколада. Моя потребность в шоколаде достигает своей кульминации за неделю до начала месячных. Шоколад мне просто необходим с его темным и сладким теплом, которое меня успокаивает. Частые мигрени не дают мне в полной мере насладиться шоколадом, и это сводит с ума. Но наступает момент, когда я больше не могу думать ни о чем, кроме шоколада. День 28. Хочется, чтобы за мной ухаживали. Мне нужна теплая еда. одеяло и возможность свернуться калачиком, ни о чем не беспокоясь. Я чувствую, как ум и тело замедляются. Если в это время получится успокоиться и уснуть, то я непременно увижу невероятные сны. Моя интуиция настроена очень тонко, и я просто знаю все, что произойдет, не задумываясь об этом. Это отличное время для мощного творческого потока и духовного прозрения. Я также заметила, что за несколько часов до начала менструации я внезапно становлюсь сексуально активнее. Но эта активность проявляется иначе, чем в период овуляции. В течение следующих пяти дней эти чувства имеют тенденцию полностью испаряться. Переходные точки. В наших циклах имеется несколько переходных точек. Вы могли их заметить на диаграмме, а также в описании моего менструального цикла. Обычно эти точки отмечаются гормональными сдвигами и ощущаются как изменение настроения, уровня энергии, а также выделений до и во время менструации. Этими точками отмечены начало и окончание менструации, овуляция и переход в перименструальный период. Для меня это 19-й день. В эти периоды мы часто можем чувствовать себя эмоционально нестабильными или ощущать внутренние противоречия. Однако в них есть огромный потенциал, чтобы сделать это время психологически, творчески и духовно богатым. В качестве примера здесь можно привести период внутреннего солнцестояния, когда энергия меняется в зависимости от сокращения дня или его увеличения. Этот сдвиг может остановить нас, вызвать толчок или шокировать наши системы. Неудивительно, ведь мы привыкли к одному образу жизни, а тут совершенно неожиданно появляется другой. В циклах есть точки силы, места, где энергия выше, и мы прекрасно себя чувствуем. Также в них есть точки давления, когда мы испытываем внутреннее или внешнее воздействие. Пенелопа-шаттл первая обратила мое внимание на эти пороги менструальных циклов. На точки пересечения между фазами от перименструальной к менструальной или от овуляторной к перименструальной. Именно в этих местах наши тела находятся в переходном состоянии. Гормоны меняются, а мы становимся более нестабильными в эмоциональном плане и хаотичными в плане энергии, а также более уязвимыми для инфекции с физической точки зрения. Я заметила, что в этих переходных точках у меня проявляется наибольший потенциал для перемен. Мне кажется, что это точки силы или физические чакры, через которые предстоит пройти. Также ими отмечены точки начала и конца цикла. У каждого из нас есть потенциал для позитивных или негативных изменений. Переходные точки могут стать точками силы или давления, в зависимости от состояния нашего здоровья, уровня энергии и отношения к ним. Из моей книги «Full Circle Health». Связь с потоком. Вы наверняка догадались, что менструальный цикл связывает нас не только с буквальным потоком нашего собственного тела, менструацией и выделениями из влагалища, но и с потоком нашей энергии. Суть всей моей работы заключается в глубоком исследовании энергетического потока, который мы ощущаем и выражаем через свои энергетические уровни, а также через творчество, сексуальность и духовность. Изучением потока занимался Михай чиксент бывший заведующий кафедрой психологии Чикагского университета. Его исследования доказали, что поток — это оптимальное психологическое состояние, которое испытывают люди любого происхождения. Само понимание потока кажется нам чем-то хорошим и правильным. Сознательный подход к менструации и овуляции вовлекает нас в состояние потока. Мало что из происходящего с нами или вокруг нас способно на что-то подобное. Нам не нужно взбираться на гору, отправляться на десятидневный ретрит или рисовать картину, для того, чтобы ощутить на себе воздействие потока. Он уже находится прямо в наших менструальных циклах и ждет, чтобы мы к нему подключились. Поток — это основополагающий принцип жизни, наша самая естественная и мощная форма сознания. Мы не должны предпринимать какие-либо действия для того, чтобы это произошло. Мы можем естественным образом присоединиться к процессам потока, которые возникают у нас внутри и в окружающем мире. Чем больше мы осознаем поток и то, как мы его ощущаем, тем больше становятся наши способности настроиться на него. Соответствуя творческому потоку, мы получаем ощущение свободы от требований и давления. Из моей книги «Креа и Трикс» «Щиху Что скажете? Насколько мой цикл перекликается с вашим? В чем различие между вашим циклом и представленным здесь? приходилось ли вам испытывать состояние потока.